Флот его величества императора Нового Востока Джона Ясноликова начал свое движение к границам ученого дома. Ударная группировка из 500 кораблей уже стояла перед непроходимым заслоном из тяжелых стопгвардов и теперь к ней подтягивались главные силы империи. К стартовавшему с Эбола флагману Ревас Великий примкнули ожидавшие на орбите суда, и по мере движения за флагманом выстраивались все новые региональные флоты. С конники шли быстрые эсминцы. С Альхейда бронированные авианосцы и ремонтные базы. С планеты Бруно транспорты с десантом и торпедоносцы, а и Пиронидиса поднимались тучи суперэскортеров К-240. Пришли корабли с и абаса 78 Лишь только один джедаман после рейдов имперских бомбардировщиков не подавал признаков жизни. Сырьевой район WET-134 выставил транспорты с запасными частями и топливным кобальтом. а также 10 транспортов национальных гвардейцев, вербованных среди усталых шахтеров. Генералы не возлагали на них больших надежд, однако в качестве полицейских оккупационных сил национальные гвардейцы вполне годились. Последние суда еще только покидали пределы Нового Востока, а мощные сканеры флагмана уже видели свой ударный отряд, стоявший напротив цепи стоп-гвардов. «Что это за свечение?» – спросил император у офицера, сидящего за сканером. Это светятся защитные матрицы укреплений противника, Ваше Величество. У них матричная броня. «Генерал Пекет», — обернулся Джон, — «как там ваши агенты?» «Ждем результатов в ближайший час, Ваше Величество», — ответил шеф разведки. Пока император обходил службу флагмана, адмирал Саид Шах стоял на мостике и принимал доклады. «Сэр, прибыли супер из суперэскортеры майора Сайгона», — сообщил помощник. «Сколько их?» «424 борта». На правое крыло, рядом с авианосцем Фрида. Тральщик 107НК столкнулся с эсминцем, сэр. Просит разрешения уйти к ремонтной базе. Пусть идет. И вообще, Кларенс, все эти вопросы к командирам соединений. У нас 12 с половиной тысяч судов. Я не собираюсь принимать отчеты о каждом тральщике. Есть, сэр. Император закончил свой обход и вернулся на мостик. Вместе с ним пришли старый фра Бендерас и аналитик Бертольд Крайс. Как вам наше хозяйство, Ваше Величество? Спросил Саид Шах. «По-моему, все подготовлено хорошо», — ответил император Джон. «А у вас, адмирал, я вижу хорошее настроение». «Конечно, ваше величество. Начало каждой новой кампании для меня как праздник». «Ну-ну», — кивнул император и посмотрел сквозь пластиковую перегородку в оперативный зал, где бегали и суетились сотни планшетистов и курьеров. Оттуда не доносилось ни звука, но именно это придавало всей картине динамику и необыкновенную силу. «Вот оно, сердце новой войны». подумал император, оглядывая ряды светящихся экранов, сложные схемы настенных пано и тысячи разноцветных лампочек, вспыхивающих на многочисленных приборах. В динамике послышался голос генерала Хорста, командующего силами штурмовых рейдеров. Его корабли стояли в первой линии, и одними из первых должны были атаковать стоп-гварды. «Адмирал, с той стороны к стоп-гвардам подходит подкрепление». «Какое именно?» — Около двух сотен крейсеров устаревшей конструкции из бывшего флота Финхнет. Однако в ближнем бою они могут быть опасны. — Я понял, генерал. — Мы усилим вас группой полковника Уотсона. Это было бы очень кстати, сэр, а то нас сметут, не дав сделать и шага. Адмирал связался с отрядом Уотсона и отдал приказ о перемещении. — Ну, наконец-то! Слава императору! — проключал в микрофон полковник. Его суда покинули позиции резерва и пошли к передней линии. Когда все 52 линейных крейсера повисли над рядами рейдеров генерала Хорста, тот вздохнул с облегчением. Наконец наступил час Икс, и несколько ядерных взрывов потрясли планеты Трент и Шеврон. Свечение стоп-гвардов заметно уменьшилось, и тотчас рейдеры генерала Хорста рванулись вперед. Стараясь не отпускать их слишком далеко, начали разгон линкоры полковника Уотсона. Следом за ними, расходясь веером, пошли сотни торпедоносцев и ракетных крейсеров. торжение началось. Редовая озарилась яркими вспышками. Сумасшедшие рейдеры бросались в самое пекло и, ведя огонь из всех видов оружия, старались подавить огневые точки стоп-гвардов. Те отвечали огнем из тяжелых туннельных орудий и зенитных лазеров, нанося легким рейдерам значительный ущерб. Прозвучала новая команда, и рейдеры начали рассредоточиваться. Едва они покинули поле боя, как по укреплениям противника ударили линейные крейсеры полковника вотсона Они достойно продержались несколько минут, но были вынуждены отойти, когда из-за спин стоп-гвардов по ним ударили гравитационные орудия у старейших крейсеров. Подбитые линкоры пошли к ремонтным базам, а им на смену уже выдвигались ракетные крейсеры и торпедоносцы. Тысячи тяжелых снарядов покинули свои направляющие и устремились к целям. Им навстречу полетели зенитные ракеты, однако атакующая волна была мощнее. Она ударила по стоп-гвардам и нескольким наиболее близко стоявшим судам. В линии вражеских укреплений появились первые бреши. Их тотчас закрывали крейсеры, однако было понятно, что противнику остается только подороже продать свою жизнь. «Мы можем предложить им сдаться?» – спросил императору адмирала. «Вряд ли они примут наше предложение, Ваше Величество. Посмотрите, подбитые укрепления отключаются от энергии и передают ее другим. Таким образом, чем меньше их будет, тем менее уязвимыми будут остающиеся стоп-гварды. Нет, Ваше Величество, они не сдадутся». Я узнаю почерк артиллеристов Ордена Массе. И почему нам достаются лучшие враги? Лучшие враги, Ваше Величество, достаются лучшим завоевателям, серьезно проговорил Саид Шах, не нагнувшись к микрофону, скомандовал. Тяжелые корабли, назад! Генералы Алистера и Ямамото, пусть теперь их поклюют ваши воробушки. Раскрылись бронированные корпуса авиаматок, и целые раи сарацинов, из эскартеров, фаердогов и штурмовиков Маэстро устремились к стоп-гвардам. Они обрушились на противника, как стая пираний Перископы, датчики, кабели, антенны и радиомачты все измельчалось авиационными пушками и ракетами малого калибра. Сделав свое дело и потеряв седьмую часть состава, малая авиация вернулась на авианосцы. Вперед снова вышли ракетные крейсера и выпустили очередную волну реактивных снарядов. После атаки малых судов стоп-гварды вяло перехватывали ракеты, почти все они благополучно добирались до укреплений. Появились новые бреши, но в этот момент крейсера противника неожиданно устремились в атаку и вломились в гущу построения имперского флота. Адмирал Сайтшах ожидал и такого маневра. По его приказу рейдеры снова атаковали оставшиеся без прикрытия стоп-гвардии, и те начали нести серьезные потери. Прикрывающие их крейсера были вынуждены вернуться, удовольствовавшись несколькими уничтоженными эсминцами и пробитым бортом авианосцев «Рина». Им догонку тотчас были посланы отряд суперэскортеров майора Сайгона и вся малая авиация. Теряя последние прицельные устройства и средства связи, крейсера стали уходить под прикрытие стационарных батарей, расположенных на спутниках Крыма, Мотороле и Партизане. Подпустив суперэскортеры поближе, батареи открыли шквальный огонь, и отряд майора Сайгона начал отступать. А в это время на поредевшие ряды стоп-гвардов были брошены более тысячи тяжелых судов. Без помощи крейсеров стоп-гварды продержались не более четверти часа и стали разваливаться на куски, открывая дорогу к планетам ученого дома. «Генерал Йорк, атакуйте стационарные батареи на спутниках Крыма», отдал приказ адмирал Саид Шах. «Есть, сэр», ответил Джарвис Йорк, и три сотни орбитальных бомбардировщиков «Трайдент» пошли к Мотороле и партизану. Прикрывая бомбардировщики, с батареями завязали дуэль крейсера. Волна бомбардировщиков сбросила бомбу на Моторолу и пошла к партизану. Однако артиллеристы партизана не повторили ошибку своих коллег и, не обращая внимания на обстрел с тяжелых кораблей, сосредоточили огонь на беззащитных трайдентах. Бомбардировщики начали гореть и в бой были снова брошены истребители и штурмовики. Их яростная атака мешала вести прицельный огонь и кобальтовые бомбы благополучно легли на укрепление партизан. Батареи замолчали. Адмирал Сейдшах, отдал флоту приказ пересечь границу ученого дома.